Между тем в Москву давали знать, что в польской Украине под знаменем Дмитрия собирается ополчение и со дня на день нужно ждать вторжения в московские пределы. А в июле посланник немецкого императора сообщил от имени своего государя по соседской дружбе, что в Польше появился Дмитрий и надобно принимать против него меры. Борис отвечал цесарскому посланнику, что Дмитрия нет на свете, а в Польше явился какой-то обманщик, и царь его не боится. Однако, посоветовавшись с патриархом, царь находил, что нужно же объяснить и самим себе, и народу, кто такой этот обманщик. Стали думать и придумали, что это должно быть бежавший в 1602 году Григорий Отрепьев. Он был родом из г а л и ц к и х детей боярских, постригся в чудовом монастыре и был... крестовым дьяком, секретарем у патриарха Иова. Стали распространять исподволь в народе слух, что явившийся в Польше обманщик именно этот беглый Григорий Отрепьев, но не решились еще огласить об этом во всеуслышании. В сентябре послали в Польшу гонцом дядю Григория Смирнова Отрепьева, и распространили в народе слух, что его посылают для обличения племянника, но на самом деле послали его с грамотою о пограничных недоразумениях и не дали никакого поручения о том человеке, который назывался д и м и т р и й Царь Борис, вероятно, рассчитывал, что лучше помедлить с решительным заявлением об Отрепьеве, так как сам не был уверен в его тождестве с названным Димитрием. Он приказал п р и в е с т и мать Дмитрия и тайно допрашивал ее, жив ли ее сын или нет. — Я не знаю, — отвечала Марфа. Тогда царица, жена Бориса, пришла в такую ярость, что швырнула Марфе горящую свечу в лицо. — Мне говорили, — сказала Марфа, — что сына моего тайно увезли без моего ведома, а те, что так говорили, уже умерли. Рассерженный Борис велел ее отвезти в заключение и содержать с большой строгостью. Между тем, 16 октября названный Димитрий с толпою поляков и казаков вступил в московское государство. Города сдавались ему один за другим, служилые люди переходили к нему на службу. В ноябре он осадил Новгород-Северск, но был отбит посланным туда воеводою Басманову. После того царь выслал против Димитрия в о й с к а под главным начальством ф ё д о р о Мстиславского, э т о войско 20 декабря п о т е р п е л о неудачу. Доле скрываться перед народом было невозможным. Послушный Борису патриарх Иов взялся объяснить русской земле запутанное дело. Первопрестольник русской церкви, покрывая благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало Дмитрия, уверял в своей грамоте народ, что называющий себя царевичем Дмитрием есть беглый монах Гришка Отрепьев, Патриарх ссылался на свидетельство трех бродяг, черница Пимена, какого-то Венедикта, ярославского посадского человека и конника Степана. Первый провожал Отрепьева вместе с товарищами Варламом и м и с а и л о м в Литву, а последние два видели его в Киеве и знают, что Гришка потом назвался ц а р е в и ч Патриарх извещал, что он с освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников, повелевал во всех церквах предавать анафеме его и с ним всех тех, кто станет называть его д и м и т р и й Вслед за тем в феврале 1605 года из Москвы отправили в Польшу гонца постника Огарева, уже с явным требованием выдачи вора. Борис заявлял королю и всей Польши, что называющий себя Димитрием есть никто другой, как Гришка Отрепьев. На сей м и в то время Ян Замойский, сильно охуждал м н и ш к к и вишневецких, подавших помощь претенденту, говорил, что со стороны короля поддерживать его и за з него нарушать мир с московским государем бесчестно, доказывал, что называющему себя Дмитрию верить не следует. Этот Дмитрий называет себя сыном царя Ивана, говорил Замойский. Об этом сыне у нас был слух, что его умертвили. Он же говорит, что на его место умертвили другого. Помилуйте, что это за Плавтова я или Теренцева комедия? Возможно ли дело, приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили? Так можно зарезать только козла или барана. Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Дмитрия есть законные наследники. Дом Владимирских князей. Право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей. Большинство панов также было не расположено поддерживать Димитрия. Но как его уже не было в Польше, то т царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче всего достать в московском государстве, чем в польских владениях. Ни патриаршая грамота, ни обряд проклятия не расположили к Борису народного сердца. Московские люди считали все уверения патриарха ложью. Борис, — говорили они, — поневоле должен делать так, как делает, а то ведь ему придется не только от царства отступиться, но и жизнь потерять. Насчет проклятия говорили. Пусть, пусть проклинают Гришку. От этого царевичу ничего не станется. Царевич Дмитрий, а не Гришка. Борисовы шпионы продолжали подслушивать речи, и не проходило дня, чтобы в Москве не мучили людей кнутом, железом и огнем. 21 января 1605 года Борисово войско под начальством Мстиславского и Шуйского одержало верх над Дмитрием, и сам Дмитрий ушел в Путивль. Борис был очень доволен, щедро наградил своих воевод, особенно ласкал Басманова за его упорную защиту Новгород-Северска. Но народ, услышавший о неудаче названного Дмитрия, пришел в уныние. Борис вскоре понял, что сила его врага заключается не в той военной силе, с которой этот враг вступил в государство, а в готовности и народа, и войска в московском государстве перейти при первом случае на его сторону, так как все легко поддавались уверенности, что он настоящий царевич. Когда Дмитрий оставался в Путивле... Украинные города московского государства один за другим признавали его, а в Путивль со всех сторон приходили русские бить челом своему прирожденному государю. Имя Гришки Отрепьева возбуждало один смех. Сам Борис не мог поручиться, что враг его обманщик. Борис, обласкавши й Басманова, уверял его, что названный Димитрий обманщик, и сулил ему золотые горы, если он достанет злодея. Говорят, Борис даже обещал выдать за Басманова дочь свою и дать за нею в приданное целые области. Басманов сказал об этом родственнику Бориса, Семену Никитичу Годунову, а тот из зависти, что Борис слишком возвышает Басманова, выразил ему сомнение. Не в самом ли деле этот Димитрий настоящий царевич? Слова эти запали в сердце Басманова. Несмотря на все уверения Бориса, он стал склоняться к мысли, что соперник Бориса действительно Дмитрий, и рано или поздно возьмет он верх над Борисом. Басманов не верил ни уверениям, ни обещаниям Бориса. Он знал, что этот лживый человек способен давать обещания, а потом не сдержит их. Борис был в страшном томлении, обращался к ворожиям, предсказателям, выслушивал от них двусмысленные прорицания, запирался и целыми днями сидел один, а сына посылал молиться по церквам. Казни и пытки не прекращались. Борис уже в близких себе лицах подозревал измену и не надеялся сладить с соперником военными силами. Он решил попытаться тайным убийством избавиться от своего злодея. Попытка эта не удалась. Монахи, которых в марте подговорил Борис ехать в п у т и в л я т р а в и т ь названного Димитрия, попались с ядом в руки последнего. Неизвестно, дошла ли до Бориса весть об этом, но вскоре ему пришел конец. 13 апреля, в неделю Мироносец, царь встал здоровым и о казался веселее обыкновенного. После обедни приготовлен был праздничный стол в Золотой палате – Борис ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок. После обеда он пошел на вышку, с которой часто обозревал всю Москву, но вскоре он поспешно сошел оттуда, говорил, что чувствует колотье и дурноту, побежали за доктором. Пока успел прийти доктор, царю стало хуже, у него выступила кровь из ушей и носа, царь упал без чувств. Прибежал патриарх, за ним явилось духовенство, кое-как успели причастить царя святых тайн, а потом совершили наскоро над полумертвым пострижение в с х е м у и нарекли боголепом. Около трех часов пополудни Борис скончался. Целый день боялись объявить народу о смерти царя, огласили только на другой день и начали посылать народ в Кремль целовать крест на верность царице Марии и сыну ее Федору. Патриарх объявил, что Борис завещал им престол свой. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаяния. Этот слух распустили немцы, доктора Бориса. На следующий день останки его были погребены в Архангельском соборе, между прочими властителями московского государства. Новый царь был ш е с т н а а д ц т и л е т н и й юноша, полный телом, бел, румян, черногласый, как говорят современники, Изучен всякого философского естествословия. Ему присягнули в Москве без ропота, но тут же говорили недолго царствовать Борисовым детям. Вот Дмитрий Иванович придет в Москву. 17 апреля отправился к войску, назначенный главным предводителем его Петр Федорович Басманов с князем Катаревым-Ростовским. Мстиславского и Шуйского отозвали в Москву. Басманову оказывали больше всех доверия. Но этот человек уже давно колебался. Надобно было приводить к присяге войско. Для этого приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Собрали войско произносить присягу сыну Борису. Вдруг поднялся шум. Рязанские дворяне Липуновы первые закричали, что знают одного законного государя Дмитрия Ивановича. С ними заодно были все рязанцы, к ним пристали служилые люди всех украинных городов. Наконец, имя Дмитрия Ивановича заглушило имя Федора, и митрополит Исидор со своим духовенством обратился вспять. Басманов написал повинное письмо Дмитрию и послал с гонцом, а сам собрал воевод братьев Голицыных, Василия и Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова, и объявил им, что признает Дмитрия настоящим государем. «Все государство русское приложится к Дмитрию», — говорил он. «И мы все-таки по неволе покоримся ему, и тогда будем у него последними. Так лучше покоримся ему пока время, по доброй воле, и будем у него в чести». С ним согласились и Голицын, а Салтыков, но зазорно казалось некоторым из предводителей самим объявить об этом войску. Василий Голицын сказал Басманову, «Я присягал Борисову сыну, совесть...» Зазрит переходить по доброй воле к Дмитрию и в а н о в и ч А вы меня свяжите и ведите, как будто неволею. 7 мая Басманов собрал вторично войско и объявил, что признает Дмитрия законным наследником государя русской земли. Священники начали приводить к присяге на имя Дмитрия Ивановича. Некоторые стали упрямиться и их прогнали. Товарищ Басманова Катарев-Ростовский и князь Андрей Телятевский Убежали в Москву. В Москву пришло известие о переходе войска на сторону Дмитрия. Несколько дней в столице господствовала глубокая тишина. На иностранцев она навела страх. Они поняли, что это затишье, подобно тому, какое бывает в природе перед сильной бурей. Годуновы сидели в кремлевских палатах и по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей Дмитриевых грамот. 30 мая в Москве начался шум, суетня, народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Димитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годунова пришли в ужас. Выслали из Кремля бояру знать, что это значит. Народ молчал. Но Димитрия не было. Обман открылся, народ стал расходиться. Многие еще стояли на Красной площади. Какой-то боярин начал им говорить н р а в о у ч е н и е и хвалить царя Федора. Народ молчал. На другой день, 31 мая, по приказанию Годуновых, стали взводить на кремлевские стены пушки. Народ глядел на это скривляниями и насмешками. 1 июня дворяне Плещеев и Пушкин привезли Дмитриеву грамоту и остановились в Красном селе. Народ, узнавший об этом, подхватил гонцов и повез на Красную площадь. Ударили в колокола, посланцев поставили на лобном месте. На Красной площади сделалась такая давка, что невозможно было протесниться. Вышли было из Кремля думные люди и закричали, что за сборище! Берите воровских посланцев, введите их в Кремль! Народ отвечал неистовыми криками и приказывал читать грамоту. Дмитрий извещал о своем спасении, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, припоминал всякие утеснения и насилия, причиненные н а р о д ы Борисом Годуновым, обещал всем льготы и милости и приглашал прислать к нему посольство с Челобики. В толпе поднялось сильное смятение. Одни кричали «Буде здрав, царь Дмитрий Иванович!» Другие говорили «Да точно ли это, Дмитрий Иванович? Может быть, это не настоящий?» Наконец раздались голоса «Шуйского! Шуйского!» Он разыскивал, когда царевича не стало. «Пусть скажет по правде, точно ли похоронили царевича в Углич!» Шуйского взвели на лобное место. Сделалась тишина. Шуйский громко сказал «Борис послал убить Дмитрия царевича, но царевича спасли. Вместо него погребен попов сын». Тогда вся толпа Нистова заревела «Долой году новых!» «Всех их искоренить, нечего ж а л е т ь их, когда Борис не жалел законного наследника. Господь нам свет показал, мы до Селева во тьме сидели, буди здрав, Дмитрий Иванович!» Толпа без удержу бросилась в Кремль. Защищать Годуновых было некому, стрельцы, стоявшие на карауле во дворце, отступились от них. Федор Борисович бежал в грановитую палату и сел на престол. Мать и дочь стали п о д л е него с о б р а з а м и но ворвался народ, царя стащили с престола, мать у н и ж е н а плакала и просила не предавать смерти ее детей. Годуновых отвезли на водовозных клячах в прежний Борисов дом и приставили к ним стражу. Тогда схватили и посадили в тюрьму всех родственников и сторонников Годуновых, опустошили их д о м а ограбили также немецких докторов и перепились до бесчувствия, так что многие тут же лишились жизни. От Москвы поехали к Дмитрию выбранные люди — князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Телятевский с повинную грамотую, в которой приглашали законного царя на престол. Грамота была написана от лица всех сословий, а впереди всех поставлено было имя патриарха Иова. Невозможно решить, в какой степени участвовал в этом Иов, но по свержении Годуновых патриарх не удалялся и священнодействовал. 10 июня приехали в Москву князь Василий Голицын и князь Рубец-Масальский с приказанием устранить Годуновых и свести с престола патриарха Иова. Патриарха на простой тележке отвезли в Старицкий Богородицкий монастырь. Всех свойственников Годуновых отправили в ссылку по разным городам. Говорят, что таким образом сослано было тогда 24 семейства. Наконец Голицын и Рубец-Масальский поручили дворянам Михаилу Молчанову и шефердинову е разделаться с семейством бориса посланные взяли с собою троих дюжик стрельцов вошли в дом и развели годуновых по разным комнатам в дову борису удавили веревкой молодой годунов сильный от природы стал было защищаться но его ударили д у б и н о й а потом удавили ц а р е в н а ксения л и ш и л а с ь чувств и оставлена была живою на безотрадную жизнь горицы и масальский объявили народу что Борисова вдова и сын отравили себя ядом. Тела их были выставлены на показ, в заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса и зарыли в убогом монастыре в а р с а н о в ь е в с к о м между Сретенкой и Рождественкой. Там же похоронили рядом с ним жену и сына без всяких обрядов, как с а м о у б и й ц Мы не знаем, действительно ли названный Дмитрий приказал совершить это убийство, или же бояре без его приказания постарались услужить новому царю и сказали ему, что Годуновы сами лишили себя жизни, а он, хотя и понимал, как все сделалось, но показывал вид, что верит их рассказам о самоубийстве Годунова.